369. Матерь Агни-йоги Планета и человечество, населяющее, ее, одно неразрывное целое. А духотворение, утончение той материи, из которой состоит планета, в значительной мере зависит от психо-духовного состояния людей. Планету можно улучшить, планету можно ухудшить и довести до такого неурвановесия, что она окончит свое существование взрывом. Последнее касается только Земли, где темные силы задерживают ее эволюцию и нарушают космическое равновесие энергии. Планета — это космический дом человечества. Много миллионов лет потребовалось на то, чтобы каждая живая форма приспособилась к условиям жизни Земли и могла эволюционировать. Особенно это относится к человеку. Если бы Земля закончила свое существование взрывом, человечество оказалось бы в космосе без пристанища. И сколько времени потребовалось бы вновь, чтобы люди смогли пройти снова этот длительный процесс адаптации? Земной организм, то есть тело Земли, резко реагирует на воздействие тех энергий, которые порождаются человеческим организмом. Даже на физическое тело, Яро действует мысль, вызывая заболевания или, наоборот, укрепляя здоровье. Но действие коллективной мысли всего человечества на тело планеты мощно и необычайно. Бури, наводнения, ураганы, землетрясения и прочие бедствия есть результат воздействия соответствующих этим неуравновесиям мысли. Когда утвердится мир на Земле, и мир, и равновесие в человеческом сердце, Все эти симптомы болезненного состояния планеты исчезнут. Сад свой земной может украсить человек. Пустыня да — это позор человечества, озеленить. Истощенные силы планеты восстановить и создать на Земле совершенно иные условия жизни. Особенно болезненно отражается на здоровье Земли уничтожение животного и растительного мира, диких животных и птиц, и уничтожение лесов. Именно уничтожение девственных лесов не полезно, ибо нарушается гармоническое сочетание энергии растительного мира. Искусственно посаженный парк и естественный порос леса различны по своей психической природе и созвучию энергетической тональности. Также губительно хищническое расхищение земных недр. Металлы в их естественном состоянии служат проводниками планетных токов, и нарушая их, люди вносят дисгармонию и в порядок этих явлений. Скоро будут открыты неиссякаемые источники получения космических энергий, и расхищение планетных богатств будет до некоторой степени приостановлено. Вторая опасность — это нагнетение пространства вокруг Земли или ее ауры различными видами уже известных людям энергий. Пространство буквально раздирается ими, но больше всего неуравновешенностью человеческих мыслей. Человек, породитель мощных энергий, силы свою стремляет более на разрушение, чем на созидание, и пожинает плоды того, что посеял. Планету можно лечить только любовью ко всему и ко всем и тогда энергия Духа будет творящей, созидающей и приводящей в гармонию тело планеты. Ответственность за землю лежит на человеке, и надо ее осознать, иначе дом свой земной в порядок не привести и жизнь на земле не устроить. Чудовищные невежество и безответственность порождают ряд чудовищных следствий. Тяжко метется дух человеческий в удушающих следствиях своих собственных деяний, и будет метаться, пока не поймет, что сам породил он все то, что его окружает. Сам породил, сам искупает и сам может творить иные условия жизни.